Глава 12. Осилки в пустоте. Существование осилков сегодня многими экспертами ставится под сомнение. Есть вероятность, что так прозвали приехавших в эти земли титанов. В любом случае, очевидно, что осилков давно уже нет в нашем мире. Разве кто-нибудь из вас их видел? Из отчета, опубликованного по итогам конференции «Мнимые виды». Минск, 2013 год. Ее не было слишком долго, и Пилигриму все сложнее становилось убеждать себя, что все в порядке. Это просто для него минуты тянутся как часы. Он ведь не хотел отпускать ее. Но и пойти с ней не мог. Она была во всем права. Получается, из-за этой нелепой ошибки с превращением в волка он подставил из себя и ее. Он не сводил глаз птичьего острова. Он внимательно слушал и ловил даже тончайшие ароматы в воздухе. Ничто не указывало на беду. Гуляющие по парку люди оставались спокойны, только рады и Старик как будто исчезли. Пилигрим не мог больше этого выносить. Он понимал, что теперь скандал обязательно будет, и ему придется действовать быстро, чтобы хоть что-то успеть до появления градстражей. Но даже такой риск был лучше тупого, безнадежного ожидания. Волколак уверенно сорвался с места и побежал вперед. Естественно, шарахнулись от него все, начиная мамочками с колясками и заканчивая торговцами, которые продавали горячую кукурузу. Кто-то, кажется, прыгнул с моста в зеленые воды реки. И все кричали про волка, никто не принял его за собаку. Пилигриму было все равно. Он думал сейчас только об одном человеке. Его даже больше не интересовал. На острове он почти сразу уловил ее запах и пошел по следу. Люди вопили и бежали прочь, но к нему не подходили. Пилигриму этого было достаточно. Запах привел его к центру острова и попросту оборвался. Как будто Рада прямо отсюда взяла и взлетела вверх к ясному небу. Пилигрим не представлял, как это вообще понимать, какие возможны варианты. Неужели она двинулась обратно точно по своим следам? Но даже так покинуть остров она могла только по мосту, а там ее не было. Пытаясь разобраться, что случилось, он шагнул вперед, на очерченную солнечным светом поляну. Вот тогда мир вокруг него вспыхнул. Пилигриму показалось, что у него земля уходит из-под лап. Он то ли падал, то ли летел, не в силах ни остановиться, ни понять, куда он вообще двигается. Сияние постепенно померкло. Однако полностью не исчезло, только цвет сменила, сделавшись преламутрово серым. Падение град-стража остановилось так же внезапно, как началось. Он ничего не достиг. Рядом с ним не было ни дна, ни неба, ни горизонта. Он стоял на мерцающей дымке. Он просто завис в пустоте. Пилигрим не мог определить, холодно здесь или тепло. Он даже не был уверен, что дышит. Магическая реальность мало напоминала ту, которая была ему привычна. Как ведьмар он мог бы понять больше. Однако, оставаясь в шкуре волкалака, он не сумел бы использовать свои колдовские способности. Он осторожно двинулся вперед или просто двинулся куда-то. Пилигрим вынужден был признать, что это очень напоминало ту пустоту, про которую говорил в своем пророчестве Див. Но там должен был парить тынин, а здесь никого не было. — Ты неплохо держишься до такого молодого ведьмара! — неожиданно произнес рядом с ним хриплый мужской голос. Все появилось сразу. Валерий боч, стоящий перед ним. Четыре пропавших нелюди стихий и Рада, запертая в металлическую клетку, похожую на птичью. Пропавшие были живы, здоровы и даже в сознании, однако вряд ли они до конца понимали, что происходит. Они стояли лицами друг к другу, образуя квадрат. Их состояние было похоже на транс. Рада же прекрасно осознавала, что с ней случилось. Она билась в клетке, пытаясь освободиться, но тщетно. Ей не удавалось даже погнуть металлические прутья, не то что выломать их. Старик не обращал на нее внимания, он смотрел только на пилигрима. «Неплохо, неплохо», — оценил Боч. «То, что ты попал сюда, и этот твой трюк с превращением в волка, сыровато, конечно, но сама идея хороша. Ты не из покорных, не так ли?» Хотелось броситься на него, к этому рвался зверь. «Просто смести этого тощего старика на со своего пути, а потом освободить Раду. Однако пилигрим понимал, что из такой попытки вряд ли выйдет что-нибудь толковое. Они ведь не в обычном мире, они в пустоте. Куда они денутся отсюда? Да и потом, старик не стал бы говорить с ним, если бы не был уверен в своей победе. Поэтому Пилигрим сел перед собеседником и кивнул, давая понять, что драться он не намерен. «Хорошо», — с довольным видом заявил Боч, — «не из покорных, но и не из идиотов, которые слишком уверены в себе. Ты ведь знаешь, кто я такой? Я, Силак, последний из многих, что жили на этой земле». Словно откликнувшись на его слова, вдалеке замаячили гигантские силуэты. Это были люди, но люди искаженные немногим отличающиеся от монстров. Пилигрим был даже рад, что пелена света по-прежнему скрывала их, не давая толком разглядеть. Он не был уверен, что готов увидеть. «Конечно, от меня прошлого не так уж много осталось», усмехнулся старик. «А все твои братья постарались. Ведьмы и ведьмары служили нам. Мы позволяли им это». Но нашлись те, которые решили, что мы приносим слишком много разрушения. А разве есть мера для разрушения? Хаос — часть жизни, и сама жизнь решает, много его будет или нет. Но они назначили себя судьями и вероломно ударили нам в спину. Они заперли наших братьев в пустоте между Явью и Навью. Лишь мне удалось скрыться, чудом, потеряв большую часть своих сил. Но я остался на земле. Старик этот был древним, он ходил по свету веками, изучая обряды, придумывая план мести или возвращения своих. У него была магия, но ограниченная, и он копил ее для решающего удара. Он не сомневался, если ему удастся выпустить из пустоты других осилков, его способности тоже восстановятся. Поэтому он выжидал, параллельно создавая себе репутацию безобидного скандалиста. Он был везде и сразу, к нему все привыкли, и никто не ожидал от него подвоха. Подыскав, наконец, подходящий обряд, старик начал создавать армию искусственных людей, помечая каждое свое детище знаком осилков. Подготовка заняла несколько лет, но он никуда не спешил. Что значит несколько лет для того, кто бродил по миру столетиями? «Тебе, наверное, хочется понять, почему я все это говорю?» поинтересовался Боч. «А подожди». Пилигрим почувствовал уже знакомое головокружение. Такое бывало каждый раз, когда он перевоплощался. Вот только на этот раз он не прыгал через нож, он вообще не двигался с места. И все же человеком он стал. Перевоплотился и плюхнулся на ту же пустоту. Пилигрим даже не знал, что такое возможно. Хотя могли ли его скромные познания сравниться с тем опытом, который накопил за свою долгую жизнь асилак. «Так-то лучше», — кивнул Боч, «А то надоело мне перед тобой монологи читать. Ты ведь понимаешь, что все не просто так? Вам что-то нужно от меня». ответил Пилигрим. Изображать смирение было тяжело, но необходимо. Верно мыслишь. Как я уже сказал, в прошлом ведьмары нам служили, и далеко не все они нас предали. Некоторые служили верно и до конца. Я подумал, что ты из такой породы. Тебе ведь не нравится, когда тебя сдерживают. Тебе хочется больше магии, чем может позволить жалкая град стража. Пилигрим сначала не понял, зачем это нужно, осилку. Не из доброты или желания получить личного слугу, так точно. Прошлое предательство ведьмаров должно было научить его доверять только себе. Однако, когда головокружение после насильного перевоплощения прошло, и к пилигриму вернулись его способности, он почувствовал главное. Асилак устал. Это ведь пилигримы рады думали, что им противостоит целая организация. А занимался всем лишь один старик. Скорее всего, Боч почувствовал. Он способен довести обряд до конца. Его братья точно освободятся. А вот он сам может и не увидеть результат своих трудов. Он бы рискнул, если бы никаких других вариантов не осталось. Однако теперь вариант пришел к нему сам. «Что требуется от меня?» — уточнил Пелегрин. «Давай начнем с того, что ты получишь. Я дам тебе силу и свободу проводить любые обряды. У град стражи хватит проблем с нами, а силками никто не станет охотиться за тобой. Ты будешь помилован нами, это привлечет к тебе подданных, жаждущих твоего покровительства. Я исправлю тебя». Ты сможешь контролировать силу волколака куда лучше, перевоплощаться без артефакта. Звучит это все заманчиво, подтвердил Пилигрим. Но остается вопрос цены. Проведение ритуала вместо меня и она. Ботч указал на Раду, притихшую в клетке. Она? При чем тут вообще Рада? Ритуал пройдет лучше, а результат будет надежнее, если принести ее в жертву вместе со всеми. Что? «Она одновременно человек и ведьма», — пояснила Силак. «Человеческой крови в ней большая часть, но и остатки ведьманской крови есть, самая малость. Да только тут самая малость и нужна. Если бы было больше, все рухнуло бы. А так она вместе с нечистью четырех стихий порвет завесу. Риска неудачи вообще не будет». Рада смотрела на пилигрима из клетки спокойно и уверенно. Она, похоже, и мысли не допускала о том, что он согласится. Ей было лишь интересно узнать, как он будет ее спасать. И тем тяжелее дались ему следующие слова. «Вы уверены, что я справлюсь? Я не знаю этот ритуал». «Я тебя обучу. Это не сложно". Голубые глаза, наблюдавшие за ним, распахнулись от шока. Несколько секунд Рада вообще не могла говорить. Это было заметно. Наконец она выкрикнула. «Пилигрим!» И все. Больше она сказать ничего не смогла, потому что нечего тут было говорить. «Мне жаль, но ты не представляешь, что это такое». Пилигрим торопливо отвел взгляд. Он не мог скрыть свое волнение, да и не пытался. «Я не хочу постоянно зависеть от настроения животного внутри меня». «Это не животное, это часть тебя!» «Я начинаю подозревать, что лучшая часть!» «А можно без этого драматизма? Он уже победил, он все равно это сделает. Тут вопрос только в том, кто покойники. Мы оба или только ты?» «Рада, я не хочу... Ой, заканчивай уже!» перебила она. «Если ждешь, что я буду умолять тебя, то очень зря. Я не...» Договорить она не успела, замолчала, хотя осталась в сознании. Пилигрим опасался, что ему придется вытаскивать ее, вырывающуюся из клетки, но эту часть ритуала взял на себя осилак. Он подчинил ее так же, как люди стихии. Он заставил Раду выйти из клетки и стать между другими пленниками в самый центр. «Ты должен оставаться рядом, но не нарушать их построение», указал старик. «Я научу тебя заклинанию. Повторяй его снова и снова, пока все не закончится. Не прерывайся, не двигайся, не смотри на меня. И ни о чем уже не спрашивай, только говори. Как я пойму, что у меня вообще хоть что-то получается?» О, ты поймешь», — многозначительно ухмыльнулся Боч. Заклинание было на незнакомом языке, видно на языке в забытом вместе с ними. Пилигрим не понимал ни слова, но это было и не нужно. Он мог воспроизвести текст точно, звук к звуку, он легко такое запоминал, с детства приучился. Поэтому он подошел ближе к собранию пленников, стараясь не смотреть на Раду, и заговорил. Теперь, когда все началось, обратного пути больше не было. Он почти сразу почувствовал, как его покидает магическая энергия, питающая обряд. Но это было еще немного, не страшно, а Селак его ни в чем не обманул. Куда больше для пилигрима значило то, что начало происходить дальше. Вокруг лампады вспыхнула алая стена живого пламени. Над водяным хлынул дождь. Пустота под моноподом обернулась земной твердью. Вокруг тенина завывали кружась ветра. Стихии оживали вокруг своих детей, выводя ритуал на решающую стадию. Осилки почувствовали это, зашевелились. Они пытались навалиться на завесу, чтобы порвать ее поскорее. Спешили они напрасно. Ловушка по-прежнему держала их надежно. Но они бы вырвались, если бы все прошло так, как задумал их брат. Ботч знал об этом, он ждал. Пилигрим безошибочно уловил момент, когда ритуал набрал полную силу, оставалось совсем чуть-чуть. И вот тогда он все изменил. Он шагнул вперед, толкнул Раду в сторону так, чтобы она заняла место лампады, а он оказался на ее месте. Леа Метриаде все вовсе отлетела в сторону, упала, а огляделась по сторонам, словно только что проснулась и пыталась понять, где она вообще. «Что ты делаешь?» — крикнул старик. Но было уже поздно. Пилигрим не просто прекратил повторять заклинание, это лишь замедлило бы обряд, однако ничего не испортило бы. А он хотел испортить. Поэтому Пилигрим дождался момента, когда поток энергии стал особенно сильным и нарушил баланс. Боч сказал верно. В таких сложных заклинаниях важна каждая деталь. А Пилигрим на место простого человека поставил того, кто обладал одновременной энергией Ведьмара и Волкалака. Заклинание захлебнулось само в себе и пошло не так, как было задумано. Оно не просто оставило осилка в пустоте. Оно взревело волной и подхватило старика, унося его прочь. К своим. Последняя осилак, чудом оставшийся много лет назад, должен был вернуться к своим. А вот держать в себе нечисть стихий пустота не желала. Пилигрим подозревал, что она может убить его, просто чтобы взять плату за проход. Он был готов к этому, и когда его снова окружило сияние, он не боялся. Он точно знал, что в решающий миг своей жизни все сделал правильно. однако его существованию не суждено было завершиться так бездарно. Он понял это, когда обнаружил, что сидит среди высокой травы птичьего острова в окружении нечисти стихий. Рада тоже была здесь, такая же шокированная, как и все они. Пилигрим многое хотел сказать и объяснить, он ведь помнил ее взгляд, когда он согласился помочь осилку. Якобы согласился. Но тогда она не знала про это якобы, и боль предательства была настоящей. Он попросту не успел ничего сказать. В следующую секунду их со всех сторон окружила град-стража, появившаяся тут, очевидно, после сообщения о волке. К Пилигриму подошел Лусачев и, кивнув на пропавших, заявил. «Если бы не они, я бы тебя лично придушил. Никогда, никогда еще у меня не было такого проблемного сотрудника. Ты всю оставшуюся жизнь отчета писать будешь!» Пилигрим безразлично пожал плечами. У него не осталось сил даже огрызнуться. Он готов был принять любую участь и любую кару. Но для начала его доставили в отделение и заставили хотя бы на словах объяснить, что произошло. Он и объяснил, как мог. Когда я сообразил, что Боч не способен читать мысли, я понял, что его можно обмануть. Он ведь всех судит по себе. Если для него люди ничто, то и для Ведьмара должно быть так же. Он бы на моем месте пожертвовал Радой. Поэтому и поверил, что я тоже готов пожертвовать ею. Он предложил достаточно высокую плату за это. Но как ты понял, что он не в состоянии прочесть твои мысли? Удивился Усачев. Способности осилков толком не изучены. Считается, что в своем природном обличии они вообще всемогущи. Ты не мог знать наверняка, какие именно способности достались бочу, запертому в человеческом теле. Ну, способности читать мысли среди них точно не было. Я это понял, когда он превратил меня из волка в человека. Если бы он умел читать мысли, он оставил бы меня волком и использовал превращение как рычаг давления. Я решил действовать по ситуации. Ты погибнуть мог, и девчонку погубить, и всех остальных. Но ведь все живы. Потому что дуракам везет, хмыкнул начальник градстража. Раз уж придушить тебя не удастся, придется держать тебя под наблюдением. Может, так от тебя меньше вреда будет. У тебя три дня выходных? В это время не попадайся мне на глаза, дай от тебя отдохнуть. Через три дня будешь работать как все, нечего к почестям привыкать. Понял? «Понял?» «Вот и иди отсюда, пока я не передумал». Он вроде как победил. Пилигриму позволили вернуться к работе, суд ему больше не грозил. Нож сгинул вместе со силком и превращаться в волколака его хозяин уже не мог, снова став обычным ведьмаром. Решились многие проблемы, а радости почему-то не было. Он не успел объясниться с Радой. Теперь соваться к ней было поздно и вроде как неловко. «Зачем?» Она не попыталась с ним связаться, дала понять, что хочет вернуться к нормальной жизни. Для нее он навсегда должен был остаться предателем. Волк исчез навсегда, и радоваться этому тоже не получалось. Пилигрим как будто лишился важной части себя, и он пока не был уверен, что время способно это исцелить. Он одержал победу над легендарными осилками, но словно остался там вместе с ними, в пустоте, один. Он думал об этом, сидя на холме перед Свислочью. За спиной у него остался дворец спорта, из которого в жаркий июнь выносили уже ненужный снег. Перед ним проносились велосипедисты, медленно проходили гуляющие, шумела река. На Минск опускался тяжелый рыжий закат. Ничего особенного не происходило. По крайней мере до тех пор, пока на траву рядом с пилигримом уверенно не опустилась девушка в белом платье, расшитом розовыми цветами. Она принесла два коктейля в бумажных стаканчиках, один протянула пилигриму. «Это что?» только и спросил он, хотя спросить хотелось совсем о другом. «Шоколадный», — обыденно пояснила Рада. «Я все помню. Бери». Он принял у нее стаканчик, но скорее инстинктивно. Слишком уж велик был шок от ее появления. «Ты будто призрака увидел», — рассмеялась она. «Ладно, чтобы не удивлять тебя два раза, продолжим в том же духе». Она достала из сумки сверток и протянула ему. Пилигрим начал разворачивать тонкую алую ткань и успел увидеть под ней знакомое лезвие, прежде чем Рада его остановила. «С ума сошел!» — возмутилась она. «Не здесь же! Дома посмотришь!» «Это что, мой нож?» «Он самый!» «Но как?» «Не один ты умеешь строить коварные планы, знаешь ли!» Он был уверен, что Рада поверила в его предательство. Она бы не успела ни в чем разобраться. И она так на него смотрела. Но оказалось, что он ее попросту недооценил. Она и мысли не допустила, что он способен вот так легко и быстро предать все, во что верил. Она-то видела его волчью половину. Знала, что он не пойдет на убийство невиновных даже в приступе ярости. Так что она мгновенно сориентировалась и оказалась очень неплохой актрисой. Она затаилась, ожидая своего часа, доверилась ему. А когда он оттолкнул ее в сторону и пустота начала схлопываться... Она успела добраться до осилка, прежде чем его утянула к братьям. За то время, что он держал ее в клетке, Рада разглядела, что нож он спрятал за пояс. Когда все завертелось, отнять артефакт оказалось не так уж сложно. «Ты рисковала», — укоризненно заметил Пелегрим. «Тебя могло унести в пустоту вместе с ним». «Риск того стоил». «Спорно. Суд надо мной отменили как раз из-за того, что нож пропал. А теперь...» Теперь тебе не обязательно о нем говорить. Пожала плечами рада. Можешь пользоваться, можешь нет. Выбор за тобой. Но мне нравишься ты сейчас, и нравится тот второй в тебе. Ты действительно на меня не сердишься. Нет. Мне разрешили вернуться к работе, знаешь ли. После тысячи упреков, естественно. Но я все-таки спасла сообщество толмачей от международного скандала, и это сыграло свою роль. Так что я буду рада пересекаться с тобой на работе. Ну и просто так. Сказала и тут же смутилась, отвернулась, а пилигрим лишь улыбнулся. Ему не обязательно ничего говорить прямо сейчас. Достаточно сидеть рядом с ней под тяжелыми лучами солнца плечом к плечу и чувствовать, что мир наконец-то стал таким, каким должен быть.